Глава 1. Марионетка. Уровень 106, 1578 из 2120 ОС. Очков заслуг 24100. Убито 393. Численность отряда неизвестна. Активировать разгон. Мир резко замедлился. Несмотря на насыщенность минувшей ночи, я всё ещё не использовал один из ключевых боевых навыков, придерживая его на крайний случай. О том, что переговоры закончились, меня предупредила даже не летящая в руки голова, а шёпот. Ты умрёшь, умрёшь, умрёшь. Благодаря прокачанному недавно навыку, на этот раз я не только знал о приближающейся угрозе, но и чувствовал, где расположен её источник. Не внутри меня, как можно было бы ожидать, используя я мгновенную смерть, и не сзади, как было бы предай меня союзники, спереди, при этом старейшина оставался на месте, не демонстрируя желания напасть. Однако шёпот звучал всё громче, а угроза приближалась вместе с ужасающим снарядом. На мгновение голова повернулась ко мне лицом, позволяя заметить светящиеся от заключённой внутри энергии глаза, и кажется, она принадлежала не той тёмной эльфийке, которую я боялся узнать. Внимание, пространство заблокировано. В стороны предупредил я обезьян граната. На этот раз блокировка была весьма качественной, но в ней всё равно оставались слабые места. Вмешаться в работу системного навыка напрямую я не мог, однако вполне мог выбрать наилучшее направление и тем самым сэкономить ману. Отступление. Взрыв, вспышка пламени, потоки жара и огненная торнадо, которая возникла там, где я находился буквально секунду назад. Неудивительно, что направление угрозы определилось так чётко. Вряд ли я бы пережил подобное. Сканирование. И вряд ли бы его пережили обезьяны, если бы поддались на посулы и попытались ударить меня в спину, они отступили по команде. Торнадо не давало мне разглядеть подробности, но судя по тому, что они находились достаточно далеко от эпицентра, должны выжить и действовать по плану. На них рядовые сектанты, а на мне генерал. Ты уморяш, уморяш, уморяш! Переговоры я изначально ввёл с оружием в руках, так что был готов к схватке, и до отката барьера оставалось продержаться не так уж долго, меньше минуты. Я повернулся, рассекая копьём воздух. Рассечение. Блокировка сохранялась, но возможно имела систему распознавания, поскольку чуть не помешало одному из сектантов попытаться переместиться мне за спину. Неудачно, поскольку я это почувствовал заранее. Поток энергии прервал телепортацию, заставив тело неудачника буквально взорваться изнутри. Внимание, вы получили 12 ОС. Внимание, вы получили 100 ОЗ. Убито 394. Вспоминая, сколько раз я сам проворачивал нечто подобное, можно только удивляться, что до сих пор жив. Ты умрёшь, умрёшь, умрёшь! Шёпот не пропал, но стал тише. Будущее не предопределено, и сейчас я мог ощущать это благодаря сменяющимся векторам. Я сместился, уходя от нескольких стрел, ненавижу лучников. Ты умрёшь, умрёшь, умрёшь. Я повернулся к новой угрозе, пытаясь блокировать удар гигантского меча, который генерал теперь использовал в качестве оружия. Безумие. Отступление. Переместившись на десяток метров спиной назад, я увидел, как клинок, который должен был попросту снести меня, лишь впустую прорезал воздух, прорезал и остановился. Мгновенно, так словно у него не было такой штуки, как инерция. Невероятно, если судить по прошлым мечам, то весить такая дура должна в районе половины тонны, и тем не менее генерал орудовал им небрежно, держа одной рукой. Конечно, дело тут явно не в мышцах, которые служили только для управления, а в духовной силе и свойствах самого артефакта, но всё равно впечатляет. Генерал взмахнул рукой и метнул клинок в меня, и я ничуть не удивился, когда тот и не подумал падать. Прыжок, полёт. Клинок про свистел подо мной и начал закручиваться, похоже, собираясь вернуться и разрубить меня, словно лопасть какого-то вентилятора. Отступление. На этот раз я плюнул на экономию и переместился ближе к генералу. Однако он тоже не остался на месте, провернув нечто подобное. По сути, мы просто поменялись местами, сволочь. Тем не менее, шопоту этих давая мне краткую передышку и возможность оценить ситуацию. Сохранирование. Взмахнув копьём, я отбил очередную стрелу. Всё же обезьяны не могли занять сразу всю свиту, так что оставаясь на месте, я становился удобной мишенью. Молния. промазал, но лучник спрыгнул с камня, на котором стоял, решив не испытывать судьбу какое-то время. Если бы не разгон, я бы уже точно получил несколько ран. Кажется, ты говорил, что хочешь взять меня живьём? Твоя голова тоже подойдёт. Пожал плечами старик, но если ты сдашься, я отрублю тебе только одну руку. Ты можешь даже выбрать левую или правую. Слова были не просто словами, я буквально кожей ощущал идущую от старика угрозу. И используя этот момент, убрал левую руку за спину, извлекая из инвентаря две рабские карты. Думаю, получилось достаточно естественно. Уровень 106, 1570 из 2120 ОС. Размеры банши могли меняться в широких пределах, и получив команду, рабыни спрятались, нырнув под землю. Долго они там находиться не смогут, но долго и не понадобится. Как насчёт ноги? Ладно, тогда я заберу левую руку и правую ногу. От сектанта пришла волна убийственного намерения. Такие трюки работают только против тех, кто гораздо слабее. И понимая причины внезапно нахлынувшего страха, его несложно подавить. Раствопление. Вовремя десяток техник и напитанных ци стрел, прилетевших со всех сторон, пронзили лишь пустоту. Так, значит, таков был план задержать меня на одном месте, позволив союзникам нанести массированный удар. Неплохая попытка, похвалил я. Можешь забрать все четыре, если сможешь. На этот раз генерал не ответил, просто медленно направился ко мне, держа меч на отведённой в сторону руке. Если бы дать ему второй такой же, то получился бы самолётик. Мервы. 3 2 1. Пусть я не сводил взгляда с противника, но обезьяны знали тайминги и сейчас должны были бросить всё и отступить ко мне. Главное правильно обозначить границы и активировать временной барьер. Время действия 1 час 29 минут 29 секунд. Первая часть плана удалась. У нас получилось отсечь лидера от большей части его последователей. Теперь оставалось с ним разобраться. Сканирование. Большей, но не всей. Сразу трое сектантов всё же оказались в пределах барьера, а значит, от них нужно избавиться в первую очередь. Я бросил взгляд, оценивая состояние обезьян. Ничего критического, но всё же совсем бесследная короткая схватка для них не прошла, и сдохните. Генерал вбил меч в землю, и во все стороны от него хлынули потоки огня, заставляя всех, находящихся в пределах барьера, устремиться к его границам. Отступление. Я оказался на пути одного из сектантов и ударил копьём, обрывая его жизнь до того, как он врежется в барьер. Внимание, вы получили 12 ОС. Внимание, вы получили 100 ОЗ. Убито 395. Тем не менее, двух оставшихся я остановить не смог и спустя несколько секунд получил оповещение. «Внимание! Вы получили 100 ОЗ! Внимание! Вы получили 100 ОЗ! Убито 397!» К счастью, сам Барьер выдержал, пусть наша ловушка и стала менее надежной, и это вызывало вопросы. Действительно ли это была всего лишь попытка спастись, а не самопожертвование? Подумаю об этом завтра, если выживу. «Герметизация!» Идущий вскинул руки, спуская волны холода, а девятихвостый окутался золотистым сиянием. Благодаря боевой форме и крови дракона я тоже чувствовал себя достаточно комфортно, но сколько мы так продержимся? Причем генерала тот факт, что он находится в эпицентре, похоже, не смущал. Попробовать переместиться в глаз бури, судя по усилившемуся шепоту, это была очень плохая идея. «Не приближайтесь, атакуем издалека!» «Молния!» Заряд изменил направление, ударил в меч и ушёл под землю, и это наводило на мысль, что к схватке с нами сектант подготовился всесторонне. Духовная пуля. На этот раз снаряд просто не долетел, рассеившись на подходе, так же как ледяная колонна, отправленная идущим из золотые иглы девятихвостого. Чем ближе к эпицентру, тем сильнее становилось пламя. Продемонстрированная генералом мощь шла вразрез с тем, что я знал о нём из допроса пленных. Мне казалось, он должен быть слабее. Ты можешь снять барьер? спросил идущий. Держитесь, отказался я. Старик не сможет поддерживать огненную бурю вечно. Здесь на границе температура была не так уж велика, так что зажарить нас сектант вряд ли сумеет, но для горения требовался кислород. Вопрос в том, кто сломается первым. Разгон завершён. Мир ускорился, заставив меня поморщиться от головной боли. Плохо. Сейчас мне было нужно всё, на что я способен, и немного больше. Активировать последний шанс. Внимание, ваши параметры повышены. Срок 5 минут. За это усиление придётся расплачиваться болью, но если мы победим, то я смогу привести себя в порядок. Ну а если проиграем, то беспокоиться будет не о чем. Приготовьтесь. Как я и ожидал, пламя начало затухать, причём произошло это практически мгновенно. Огненный круг ужался, а затем погас. Судя по тому, что одежда на сектанте превратилась в обугленные лохмотья, глаз бури был малват, однако не похоже, что сам он хоть немного пострадал. Сейчас Мы бросились к сектанту одновременно, но он не стал ждать нас, вырвав меч из земли и переместившись в пространстве, не ко мне, а к идущему, похоже, сочтя его слабым звеном. Нет! Император Морозных обезьян не успел отреагировать, но клинок сектанта ударил его по лжмя и не рассёк, а отправил в полёт к границе барьера. Судя по всему, старик не желал проверять, как много оставшихся на его долю лет он потеряет, если попробует преграду на прочность самолично. Нам повезло. Огромная обезьяна весила слишком много и по тому прокатившись остановилась в нескольких шагах от барьера. Девятихвостый попытался воспользоваться шансом и атаковал сектанта с другой стороны, но меч, вновь обманув все законы природы, и сначала блокировал удар алебарды, заставив погнуться стальное древко, а затем ударил в ответ. На этот раз бил сектант лезвием, и пусть и не смог разрубить золотого императора пополам, но практически непробиваемая шкура окрасилась кровью. Впрочем, он отступил и даже остался на ногах, так что списывать его рана. Кажется, я вас переоценил, <связываю> произнёс сектант. Стойте и смотрите, как я убью ту белую обезьяну. Провокация открытая, очевидная, но от того не менее действенная. Мы не могли остаться в стороне, наблюдая за гибелью союзника. Ты умрёшь, умрёшь, умрёшь. Шоп вот давно не пугал меня, а скорее служил путеводной нитью, позволяя выбрать среди бесчисленного количества путей тот, что ведёт к победе. Отступление. Я несколько рисковал, перемещаясь так близко к границам барьера, но это был единственный способ оказаться в нужной точке раньше сектанта, который обманул меня, выбрав своей жертвой не пытающегося подняться идущего за моей спиной, а истекающего кровью девятихвостого. Вот же сволочь! Ра-а-а! Император золотых обезьян вскинул алебарду, но в его реве слышалась не только ярость, но и нежелание принять поражение. На этот раз он не пытался блокировать ударив навстречу, но меч снёс алебарду, вырвав её из рук и отправив в полёт за пределы барьера, и затем без паузы обрушился на императора, снося голову, не отрубил, а именно снёс, не взирая на защиту. Ты умрёшь, умаряш, умаряш. Отступление. Уловив подсказку, я не стал пытаться перемещаться слишком близко и изменил точку, оказавшись на расстоянии нескольких шагов, слишком далеко, чтобы меня можно было достать мечом. Василий, сейчас, едва генерал повернулся и шагнул ко мне, как призрачные тени выскочили из-под земли, врезаясь в него со спины. Спустя секунд он покачнулся и рухнул, увлекаемый собственным мечом. Кажется, мы победили. Хватит валяться, лучше помогите мне его связать. У меня сломаны все рёбра, отозвался идущий. Справлюсь, но мне нужно немного времени, чтобы прийти в себя. Я умер, произнёс девятихвостый. Дай покойнику немного отдохнуть и осмыслить полученный опыт. Мне всего лишь в третий раз сняли голову. Хочешь, чтобы он встал? Просто добий его, и этого не случится. Благодаря нашему вмешательству помешать воскрешению сектантов попросту не успел, и вопреки собственным словам, золотой император уже встал, покрываясь бронёй боевой формы. Деактивировать герметизацию. Я осторожно втянул в себя воздух. Дышать было сложно, но всё же возможно. Если добавить к этому сумки, в которых тоже есть немного, то мы сможем продержаться достаточно, чтобы всё сделанное не пошло прахом. Мне кажется, или по твоему плану никто не должен был умирать, в особенности я сам. В любом плане случаются накладки, пожал я плечами, связывая пленника. Если бы старик не ощутил близость победы, то банше было бы сложно подобраться к нему достаточно близко. Сильный сектант должен был их почувствовать и вполне мог успеть среагировать. Теперь же всё зависит от того, кто одержит победу в духовной схватке. У двух банши было преимущество, но ответ не так очевиден, как может показаться. Иначе призрачная фракция не жалась бы внутри терминала, а давно зачистила коридоры, уничтожая всех некросов на своём пути. Впрочем, в этой битве призракам можно помочь. Вырывать нашей будущей марионетке духовное ядро, уничтожая донтянь, будет излишним, а вот избавить его от духовной энергии, заодно пополнив свои запасы, однозначно стоит. Я положил руки ему на грудь. «Активировать поглощение ЦИ. Время действия, временной барьер, 15 минут 43 секунды». За прошедшее время я успел частично восстановиться, но находиться под барьером становилось все сложнее. Запах гари, дым, нехватка воздуха и опасный пленник, никак не желающий приходить в себя. Так себе отдых. «Хватит, хозяин», – произнес старейшина. «Хватит, хозяин», «Все уже закончилось, нам удалось пленить его душу». Я проверил карты, убедившись, что рабы не в порядке, и значит, с высокой долей вероятности сейчас я действительно разговариваю с ними, а не с пленившим их сектантом. В конце концов, такую же схватку со мной банши в свое время проиграли. Идентификация «Ложный бессмертный Архонт, ранг Д, уровень 1». Статус сектанта ничуть не изменился, что вызывало определенные сомнения, и даже глаз Нитхёга лишь показал, что внутри этого тела находятся три души. «Похоже на правду», — кивнул я, — «тогда нет смысла находиться там вдвоем, верно?» «Этот старик силен и коварен, повелитель», — ответила, похоже, уже Мара. «Он все еще не смирился с поражением, даже нам двоим сложно его контролировать». «Он готов сотрудничать?» Лишь на словах, повелитель, будет лучше, если вы разрешите нам пожрать его душу. Простое решение, которое позволит получить информацию, но в конечном итоге оставит лишь пустую оболочку, по сути, просто тело, одержимое сильной банши. И что важнее, у нас просто нет на это времени. Барьер разрушится уже совсем скоро. Для начала я желаю поговорить с ним. Мы могли бы передать его слова, повелитель, Мара, мара, мара, покачал я головой. Почему у меня такое чувство, что ты пытаешься меня обмануть? Собственно, о с кем я вообще сейчас разговариваю? С тобой или AI? С нами обеими, хозяин. Весьма уклончивый ответ, заставляющий вспомнить о том, что банши способны вести свою собственную игру и, например, используя тот или иной титул, влиять на моё восприятие их личности. Сейчас это не имело значения, но не стоит полагаться на навязанные ими же маркеры. Тогда, сейчас я хочу поговорить с генералом. Если бы я не приглядывался, то вряд ли заметил, но кажется, лицо пленника чуть дёрнулось, демонстрируя передачу контроля. Не злу же их. Я готов договариваться для голодных призраков вроде этих двух. Моя душа, лакомый кусок, удивлён, что они сумели удержаться и не сожрать меня сразу. Их ограничивают мои приказы. Тогда прошу, запрети им отрывать от меня кусочки. Повреждения души весьма болезненны, и восстанавливаться после них сложно. Похоже, генерал всё ещё рассчитывает выжить. Странная, но весьма полезная иллюзия. Пожалуй, стоит пойти навстречу. Пока он послушен и не пытается бунтовать, не причиняйте ему вреда, приказал я. Если я погибну, то сожрите его душу, желательно наиболее мучительным образом. Принято. Хозяин-повелитель, теперь ты должен ответить на мои вопросы, вздохнул я. Честно и развёрнуто, иначе наше сотрудничество быстро подойдёт к концу. Понятно? Я готов отвечать, сказал сектант, но только если ты пообещаешь сохранить мне жизнь и отпустить, когда я стану вам не нужен. «Ставишь условия?» — хмыкнул я. «Пусть так, я согласен». «Поклянись именем своего бога». Мелькнула мысль назвать ложное имя, но судя по тому, что я видел, старейшина уже получила обо мне немало информации. На удивление много, даже если предположить, что кто-то из нас попал в плен и выложил все, что ему было известно. Впрочем, всему свое время. «Прежде чем я принесу такую клятву, ты должен ответить на один вопрос». Кому принадлежала отрубленная голова, которую ты в меня бросил? Тёмные эльфийки. Короткая пауза. По имени Риола. Как видишь, между нами нет глубокой вражды. Впрочем, Ая присматривала за Рейидом тёмных эльфов, и я уже знал, что ли она благополучно вырвалась за пределы кольца патрулей, и за её безопасность в ближайшее время можно не беспокоиться. Тем не менее, желание убить пленника становилось всё сильнее. активировать холодный разум. К сожалению, в данной ситуации это было бы крайне нерационально. Отомстить можно будет и позже, когда в нём отпадёт нужда. Ты её убил. Это уже второй вопрос, напомнил сектант. Нет, это сделал не я, а один из моих воинов. Откуда ты знаешь её имя? Третий вопрос. Качнул он головой. И на него я отвечать не буду, пока ты не принесёшь правильную клятву. Клятвы не работают в башне. И тем не менее, я хочу, чтобы ты её принёс, игрок, или можешь скормить мою душу своим призраком прямо сейчас. Конечно, я мог бы позволить призракам поглотить его душу, но они бы просто не успели его переварить, и уж тем более не сумели бы контролировать летающий меч. Нет, нерационально упускать открывающиеся возможности. Клянусь именем Каина, произнёс я, когда ты станешь ненужен, то получишь право уйти. Внимание, ваша клятва зафиксирована, несмотря на барьер. Впрочем, обойти подобную системную клятву несложно, уж слишком она расплывчатая. Например, никто не мешает отпустить его, а затем послать погоню, или дать ему свободу в месте, которое он не сумеет покинуть. Уверен, что и сектант это прекрасно понимает, и если у него появится возможность, то попытается сбежать, и он понимает, что я понимаю, и так далее. Потенциально этот цикл рекурсии может быть бесконечен, но по факту мало кто делает более трех шагов. И смысл такого рода игр в том, чтобы угадать, когда остановится противник. В данном случае лучше исходить из того, что мы оба будем соблюдать соглашение лишь до тех пор, пока это выгодно, и вряд ли по итогам сотрудничества расстанемся друзьями. Итак, откуда ты узнал имя? Я мог бы сказать, что Эльфийка сама его назвала, и это было бы правдой, но твой вопрос ведь шире. Ты знаешь слишком много, кивнул я. Откуда? Охотница, я перехватил её отряд. Уничтожил нежить, а затем применил технику обыска души. Так я получил всю нужную информацию о вашем отряде и сумел подготовиться к битве с тобой. Упоминание этой техники содержалось в полученных мною записях. Сильные духовные практики могли проникнуть в чужой разум и считать информацию напрямую. Проблема заключалась в том, что повреждения от такого грубого вмешательства были критическими, и применяли его к тем, кого собирались потом убить. Она мертва? Нет. Сейчас она находится вместе с остальными пленниками. Однако её разум серьёзно повреждён, так что можешь считать её мёртвой. Вновь провокация, словно старик испытывает границы моего терпения, и то, смогу ли я соблюдать нашу сделку или нарушу её, поддавшись гневу. В определённом смысле это даже рационально. С ней должен был находиться рыцарь смерти. Что с ним стало? Клык охотнице не стало извлекать своего мужа из сумки. Сейчас артефакт находится в лагере. Я решил не торопиться с его уничтожением. Мне кажется, или ты сознательно испытываешь моё терпение? Я лишь честно отвечаю на вопросы. Пусть так. Есть ли в армии кто-то выше тебя по статусу? Нет. Трёх великих старейшин вы уже убили, а Каган пока ещё не прислал никого, чтобы расследовать ситуацию. Как поступят солдаты, если поймут, что их генерал попал в плен? В обмен на мою жизнь они пропустят вас и даже, может быть, освободят пленных. Однако это максимум, что вы можете получить в подобной ситуации. Ну а если мы окажемся в твоих руках? Тогда, если я буду достаточно убедительным, то они продолжат выполнять приказы. С самого начала я рассматривал несколько вариантов наших действий, и убийство вражеского лидера было наименее интересным из них. Из данной ситуации можно извлечь нам много, намного больше. С каждой секундой у меня выкристаллизовывался новый план, опасный, но при этом пугающе рациональный. Ты говорил о пленниках, произнёс я. Сколько их и где они находятся?